С. Самсон и Далила. Самсон — мифический герой израильтян, обладавший сверхъестественной силой. Кто еще мог так, шутя, разделаться с царем зверей? А Самсон растерзал льва, как ягненка. Кому еще удавалось в момент уничтожить тьму врагов? А Самсон схватил свежую ослиную челюсть и убил ею тысячу человек. Фантастика? Так повествует Библия. Могучий, неодолимый, он влюбился в наверку Далилу из народа филистимлян, тех, кто стремился покорить евреев. Добродушный и доверчивый, он раскрыл коварной Далиле тайну. Источник его мощи заключается в волосах. Дальнейшие события развивались прямо-таки по законам детективного жанра. Когда ночь опустила свой полог на землю и богатырь уснул, Далила отстригла его голову, чем лишила Самсона силы и предала в руки соотечественников. Филистимляне ослепили его, заключили в темницу. Шло время, у узника отрастали волосы, возвращалась чудесная сила. И однажды, когда филистимляне числом в три тысячи собрались в храме на праздник, к ним привели для глумления Самсона. Но издевательства над слепцом продолжались недолго. В ярости сдвинул он столбы, поддерживающие кровлю. Под развалинами храма нашли свою смерть все враги до единого. Вместе с ними пал и Самсон. Образ Самсона и Далилы, в паре или в отдельности, довольно известен, как и многие другие, пришедшие из библейских притч и сказаний. А Далили упоминается в сочинениях великого писателя Руси протопопа Авакума XVII век. Самсон в насказании человек незаурядной физической силы, реже добродушный бесхитростный богатырь. Далила коварная женщина, жестоко предающая любящего ее человека. Санчо Панса: Оруженосец Дон Кихота, неизменный верный его спутник. Облик его не притязателен, но привлекателен. Толст, неповоротлив, низкоросл. Однако он по-крестьянски сметлив и мудр. Достаточно вспомнить, как он, губернатор на час, рассудил тяжбу двух женщин. Премудрый Соломон и только. Но кто без недостатков? По мнению Идальго Санчо Панса был излишне щедр на неуместные сентенции а потому однажды от его господина последовало такое наставление. «Оставь привычку вставлять в свою речь у ему пословиц, ибо хотя пословицу суть краткие изречения, однако же ты в большинстве случаев притягиваешь их за волосы. Вот почему в твоих устах они представляются уже не изречениями, а просто-напросто бреднями». Рельефный образ Санчо Пансе оказался притягательным для литераторов. «У меня страсть к философии, как у Санчо Пансе к пословицам», сообщал, например, о себе Бестужев-Марлинский. Гофман улыбнулся и сказал, «Вы Дон Кихот, Преста, а у каждого Дон Кихота должен быть свой Санчо Панса. Ну что же, берите меня оруженосцем, благородный рыцарь Ломанческий», хотя воевать нам придется далеко не с ветряными мельницами. Беляев — человек, нашедший свое лицо. Сенька, посеньки и шапка. Знатность рода бояр в Старой Руси можно было легко установить по высоте их меховых горлатных, они назывались так потому, что мех для них брался с горла убитого зверя — шапок. Чем знатнее и сановнее был вельможа, тем выше вздымалась над его головой такая шапка. Простой народ не имел права, да и средств на ношение этих роскошных шапок из куньего, бобрового или собольего меха. Отсюда и родились пословицы: по и шапка или по ереме и колпак, то есть каждому честь по заслугам. Сиам, сиамские близнецы. Сиам — страна, которая ныне именуется Таиландом. В 1811 году в Сиаме в семье Букеров родились близнецы, сросшиеся между собой. Мальчиков назвали Чанг и Энг. Уже повзрослев, они отказались от разделительной операции, потому что не хотели расставаться. Мысли и желания у них часто возникали одновременно. Разговор, который начинал один — нередко продолжал другой. Часть жизни они провели в гастрольных поездках по странам Европы, долгое время жили в Америке. Когда один из близнецов умер от воспаления легких, другой отверг операцию, которая освободила бы его, и скончался спустя два часа. Реклама, сопутствовавшая братьям, сделала их знаменитостями и дала название «явлению», которое и поныне в медицинском мире именуют феноменом сиамских близнецов. С тех пор подобных близнецов родилось немало. Некоторые пары стали эстрадными звездами, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. В фигуральном употреблении сиамские близнецы — неразлучные друзья, живущие общими мыслями и интересами, а также нечто неразличимо похожее друг на друга, нераздельное. Сибарит, Сибарис, город-колония, который основали греки еще в восьмом веке до нашей эры на юге Апеннинского полуострова у залива Таранто, между, так сказать, каблуком и подошвой итальянского сапога. В пору своего расцвета, как повествует отец истории Геродот, Сибарис насчитывал сто тысяч жителей и распространял свою власть на 25 городов сибариты слыли храбрыми войнами, искусными ремесленниками, предприимчивыми купцами и отважными мореходами. Но ох, как короток оказался век могущества Сибариса! Роскошь и наслаждение сибаритов их чрезмерная тяга к покою, оказалась гибельными. Избыток великого блага обернулся великим злом. История донесла до нас рассказы современников, которые нынче смахивают на анекдотические. Сибариты за год готовились к празднику, пили вино прямо из винопровода, для защиты от солнца установили на улицах балдахины, чтобы обеспечить себе безмятежный покой, изгнали из города представителей шумных профессий и запретили держать петухов. Знатные горожане, одолеваемые ленью, придумали ночной горшок, Они покрывались потом при виде рабов, рубивших деревья, падали в обморок при одном только созерцании работающих крестьян, лишались сна, если хотя бы один из розовых лепестков, устилавших их ложа, оказывался загнутым. Сибариты обучили лошадей танцем. И вот последний акт трагикомедии. Когда в 510 году до нашей эры армия Кратона выступила против некогда могущественного соседа и заиграла в боевые рожки, кавалерия сибаритов пустилась в пляс. Осуждающее ироническое слово сибарит вошло в лексику всех европейских языков. Им характеризует человека изнеженного, ведущего праздный образ жизни. Синбад-мореход персонаж из сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь», купец о семи путешествиях, странствиях которого поведала своему царственному владыке жена его Шахерезада. Многие исследователи фантастического, на первый взгляд, сюжета этой Одиссеи Востока пришли к выводу, что герой сказки не столько мифологическая фигура, сколько обобщенный образ арабских мореходов и торговых людей, дерзнувших вырваться за пределы известного им мира. По следам Синбада-морехода отправился в начале 80-х годов XX -го века известный английский историк Тим Северин. И его предположение, что семь путешествий приводили купца не в измышленные страны, а в реальные, хотя по тем временам и считавшиеся экзотическими, блестяще подтвердились. «Я надеялся, — писал Северин, — что этот эксперимент, шаг в прошлое на тысячу лет, поможет нам понять, как родились на свет сказки о приключениях Синдбада. Синдбадом-мореходом отождествляется путешественник, повидавший много чудес, и перенесшие тяжкие испытания в чужедальних странах. Синий чулок. Синий чулок — так говорят о женщине, занимающейся науками, выставляющей на показ свою ученость и относящейся с презрением к вопросам одежды, внешней привлекательности. Казалось бы, происхождение этого выражения легко понять. Синие чулки — воплощение безвкусицы в одежде. А между тем, когда-то под словами «синий чулок» не подразумевалось никакой насмешки. В XVIII веке в Англии возникли дамские кружки самообразования, в которых занимались музыкой, литературой, сценическим искусством. В одном из таких кружков получил известность некий Стиллингфлит, носивший «синие чулки», отчего участниц этого кружка также стали называть «синими чулками», не вкладывая в эти слова ничего обидного. Впоследствии эти слова были забыты. Они воскресли лишь в конце XIX века в устах противников женской эмансипации. Борясь за свои права, женщины стремились к образованию, что, по мнению защитников старины, было ненормальным. Они считали, что женщине надлежит заниматься лишь хозяйством, воспитанием детей и нарядами. Ретрограды вытащили на свет забытое выражение «синий чулок» и с его помощью старались унизить женщин, тянувшихся к образованию науке. Синяя борода Персонаж старо-французского фольклора «Рауль, рыцарь, синяя борода» Обработанного знаменитым сказочником Шарлем Пиро и включенного вместе с известными сказками «Сандрильона», «Золушка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», сборник сказки моей матушки Гусыни. 1697 год. Жертвами этого убийцы стали одна за другой шесть его жен, нарушивших запрет не входить в одну из комнат дворца. Та же участь ожидала и седьмую жену. «Не спаси ее трое братьев, которые казнили гнусного палача». «Синяя борода» — синоним жестокого, ревнивого, подозрительного мужа, бесчеловечно обращающегося с женой. Сирена Сирены — морские нимфы, девы, полуптицы, полурыбы античных преданий. Своим волшебным пением они завлекали зачарованных мореходов на гибельные рифы и стремнины. В фигуральном смысле слово «сирена» означает «обольстительница», чарам которой трудно противостоять, красивая, но бездушная женщина. Отсюда песни сирены, пение сирен, заманчивые речи, которыми хотят завлечь легковерных в свои сети, вовлечь в сомнительное предприятие. Эхо древних поверий причудливо отразилось в терминологической лексике. Сиренами зоологи именуют водных млекопитающих, дюгоний и ламонитов, а также одно семейство хвостатых земноводных. Сирена и технический термин, называющий устройство, испускающее пронзительные звуки. Как видите, связь значений на лицо, Среда обитания – звук. Скалозуб. Персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума». Представитель казарменной военщины, невежественный армейский чин, карьерист, мечтающий о производстве в генералы. Надежный слуга самодержавия, ревностный служака, он готов вольнодумствующим фельдфебеля Вольтеры дать. Помните, как аттестовал его Фамусов? Известный человек, солидный, и знаков тьму отличий нахватал. Не политам и чин завидный, ни нынче завтра генерал. Скалозуб — образ тупоумного, самодовольного солдафона. Фамилия Скалозуб — перевертыш от слова зубаскал. Скотинин — один из действующих лиц фанвизинской комедии «Недроссель». Представитель дремучего, необразованного мелкопоместного дворянства. Узкий мирок его эгоистических интересов связан с наживой, пути которые могут быть самые неправедные. Если у простаковой гипертрофированная любовь к своему отпрыску Митрофанушке, то у ее братца одна, но пламенная страсть к свиньям. «Люблю свиней», — признается он окружающим, — «мечтает всех свиней со белосвета выкупить». Но, видимо, естественнее говорить о скотинине как представители рода скотининых – грубых, крепколобых, закоснелых в невежестве и произволе помещиков. Отсюда скотинин – скотинины в переносном смысле – характеристика человека скотской породы, синоним хама и грубияна. Если Пушкин утверждал, что в его время в дворянской среде процветают еще простаковы и скотинины, то в обломове Гончарова читаем «Времена простаковых и скотининых миновали давно». Так и хочется спросить. Ой ли. Желающих ознакомиться с дальнейшей карьерой Тараса Скотинина, прослеженной салтыковым Щедряным, отсылаю к его произведению круглый год. Садом и Гамора Эти два палестинских города, ославленные распущенностью нравов их жителей, были истреблены огненным дождем и землетрясением. Покарал их, как повествует Библия, всемогущий Бог. Он пролил на Содом и Гоморру дождем серу и огонь, с неба и не города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Такова легенда. Топонимы садом и гамора стали крылатыми, чаще употребляются в парном сочетании, чем раздельно. Однако переносный смысл остается неизменным. Либо это характеристика безнравственного сборища, крайней безнравственности, либо шум, гам, бестолковщина и беспорядок. А ваш-то дом шинком стал. Кому поесть да попить сюда, кто празнословит мастер плясать гораз сюда. Цимбалы до да пляски Садома и Гамора. Сухого — дело. Соломон. В отличие от многих библейских персонажей, Соломон, сын царя Давида, лицо историческое. Он длительное время был царем Объединенного Царства Израиля и Иудеи, X век до нашей эры. С его именем связано так много легенд, что выделить из них достоверные невозможно. По преданию Соломон, заступая на царство, просил у Бога мудрости и знаний, чтобы умело править своим народом. Всевышний не только удовлетворил эту просьбу, но и пообещал в придачу славу, богатство и могущество. Соломон установил внутренний мир, развил торговлю и ремесла. Сулейман, так величался он в фольклоре и литературе мусульманского Востока, владел магическим перснем – позволявшим повелевать духами и стихиями. Фигурально имя Соломон употребляется как олицетворение мудрости, проницательности и рассудительности. Эти качества отражены и в шуточной формуле. помени Господи, царя Соломона и всю премудрость его». Так говорят, когда кто-либо совершает или произносит заведомую глупость. Много рассказов посвящено быстрым и безошибочным решениям Соломоном запутанных судебных дел. Классическим стало следующее разбирательство. Перед Соломоном предстали две женщины, обвинявшие друг друга в страшном преступлении. Они жили под одной крышей и имели по ребенку одного возраста. Одна из них утверждала, что соседка, найдя своего сына умершим, переложила мертвого ко мне – а моего живого взяла к себе. Женщина требовала возвратить ей ее живого сына. Другая начисто отводила все обвинения первой. Царь потребовал меч и сказал, «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». Одна из женщин воскликнула, «Пусть же не мне, не тебе, рубите». Вторая же, зарыдав, произнесла, «Лучше отдайте его ей живым». Тогда царь возгласил «Отдайте живое дитя той, которая не хочет, чтобы умертвили его, а на мать его». Под выражениями «суд Соломона», «Соломоново решение» понимают праведный суд, мудрое, справедливое решение, принятое в сложных обстоятельствах. Спарта – спартанский образ жизни. Спарта была одним из государств Древней Греции. Жители Спарты славились воинственностью и отличались строгим аскетическим образом жизни. Все воспитание юношества было направлено на то, чтобы вырастить из детей храбрых и умелых воинов. Их с ранних лет приучали к лишениям, к строгой дисциплине, к тяготам военной жизни. Спартанское воспитание таким образом способствовало развитию у детей силы, ловкости, выносливости, неприхотливости и до сих пор еще сыровые методы воспитания называют спартанскими. Сфинкс В представлении греков сфинкс, то есть душитель, был чудовищем с телом льва, головой женщины и крыльями орла. Посланный богами в наказание фивянам, он подстерегал путников на утесе у городских ворот и каждому прохожему задавал загадку. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, Вечером на трех никто не смог дать правильный ответ, и все поплатились жизнью. Из всех людей только сын Фиванского царя Эдип разгадал загадку. Это человек. В детстве он ползает на четвереньках, повзрослев ходит на двух ногах, а в старости опирается еще и на костыль. Сфинкс в отчаянии бросился в море и погиб, а благодарные жители Фив избрали мудрого Эдипа своим царем. В переносном смысле слово «сфинкс» означает загадочное существо, нечто таинственное, непонятное. Загадка «сфинкса» — любая трудная для понимания и решения задача. Изваяние древнеегипетского большого сфинкса было высечено из целой скалы по приказу фараона Хирена. Эта гигантская скульптура длиной 57, высотой 20 метров, имеет тело льва, Алик, как предполагают, напоминал черты Хирена. Тот, кто был в Петербурге, видел на набережной Невы и других сфинксов, вывезенных из древних фив в Египте в 1832 году. Так что и лица этих статуй, исполненные таинственной силой, могли, по идее, быть связаны с выражением «загадка сфинкса». Тем более, что и тут упоминаются фивы. Однако Фива в Ладе и Фива в Египте — разные города. В утешение тем, кто поначалу решил загадку неверно, могу сказать, что образ сфинкса заимствован греками у египтян, а крыльями его оснастили уже эллины.